Глава 55. Всегда наступает момент сомнения, а получится ли? Сюжеты биографии музыкальных суперзвёзд, как правило, гнетуще трагичны. Джуди Гарланд, Чарли Паркер, Эдит Пиаф, Хэнк Уильямс, Бадди Холли, Мария Каллос, Элвис Пресли, Джимми Хендрикс и Джон Леннон. Однако история Пола Маккартни, чья суперзвёздность превосходит все известные пределы, По-видимому, уготован счастливый конец. Его свадьба с Нэнси Шевел состоялась 9 октября 11 года в мэри Либонской ратуши, где сорока двумя годами ранее он женился на Линде. Только теперь собравшаяся толпа не предавалась коллективным терзаниям со слезами на глазах, а хлопала и одобрительно шумела. Невеста была в платье цвета слоновой кости, чуть выше колен, придуманном Стеллой. А официальную свадебную фотографию сделала Мэри явное доказательство одобрения отцовского выбора со стороны обеих. Семилетняя дочь Пола Беатрис была подружкой невесты, а его брат Майкл в третий раз шафером. Для широкой публики, которая всё так же по-свойски живо интересовалась личными делами Пола, Нэнси выглядела идеальной кандидатурой на роль его жены. Элегантная, сдержанная, финансово-независимая, лишённая как потребности всегда быть впереди, так и чрезмерного собственнического инстинкта. Другими словами, она была той самой женщиной, которую он хотел видеть, ожидающей его каждый вечер за кулисами, со словами «Дорогой, ты был просто чудесен». многим парам, вступающим в брак в их возрасте, 69 и 51, «Выпадает счастье объединить свои жизни с такой лёгкостью». Будучи давней приятельницей Линды, Нэнси была знакома родственникам Пола со стороны Истманов и пользовалась их симпатией, особенно Джона, его Шурина и адвоката. Её 20-летний брак с Брюсом Блейкманом, окончившийся задолго до встречи с Полом, не оставил после себя обитой горечи, и у Пола быстро установились тёплые отношения с их 18-летним сыном Арленом. Главным поклонником Нэнси среди его детей оказался его собственный сын Джеймс, которому после смерти Линды пришлось преодолевать проблемы с алкоголем и наркотиками и даже какое-то время провести в реабилитационном центре в Аризоне, символически близком к тому месту, где она умерла. В своё время неприязнь Джеймса к Хэттер... испортило его отношения с отцом, и их примирение состоялось только в 2007 году, когда Пола положили в больницу, чтобы сделать ангиопластику. Теперь же он говорил, что Нэнси ему «как новая мать, мы все её обожаем». Джеймс тоже стал музыкантом, автором песен и певцом. Во всех этих ипостасях ему было суждено существовать в тени фигуры, огромной как Эверест. Он играл на нескольких альбомах Пола и на посмертном альбоме Линды Wild Prairie. Однако занялся сольными записями и выступлениями лишь в 2009, первоначально под псевдонимом Light, так же как его дядя Майкл когда-то придумал себе фамилию Макгир, чтобы избежать несправедливой славы или поношения за фамилию Маккартни. Его первый альбом под собственным именем увидел свет только в 2013 году. когда ему было 35 лет, и было заклавлен просто «me», «я». В нём слышалось явное эхо музыки Пола, а также более современные влияния, вроде «Нирвана» и «Red House Painters». Журнал Rolling Stone похвалил его песни за безусловную эмоциональную опытность. Один из треков «Strong as you», «Сильный, как ты», пронзительно выражал сыновнее преклонение и одновременно уважение перед отцом. «I'm strong enough to make it through, strong as you». «Мне хватит сил, чтобы пробиться вперёд. Я сильный, как ты». Пол так активно носился с произведением сына, что иногда вёл себя по-родительски неловко. Например, на одном из сольных концертов Джеймса он выплясывал на сцене вместе с Ронни Вудом из Rolling Stones, ласково трепал своего мальчика за щёку, а затем сел за фортепиано, чем оттянул на себя всё внимание аудитории. Время от времени люди вслух мечтают о том, чтобы объединить Джеймса с младшим сыном Джона Шоном и сыном Джорджа Тхани, чтобы образовать Битлз второго поколения. Сыновья Ринго, Зак и Джейсон уже выбыли из подходящей возрастной категории. Однако суть Битлз заключалась в том, чего их детям никогда не будет дано испытать. Ими двигал ненасытный голод. При полном одобрении Нэнси Линду продолжают регулярно чествовать и как борца за права животных, и как фотографа. В 2009 году Пол, Мэри и Стелла вместе организовали компанию «Понедельник без мяса», впоследствии превратившуюся в кулинарную книгу, которой они написали предисловие. Всякий раз, когда Полу задают вопрос на эту тему, он отвечает старой мантрой Линды. «Любой, кто видел бойню изнутри...» никогда больше не станет есть мясо. В 2011 году отец с дочерьми вновь объединили силы, чтобы организовать крупную ретроспективную выставку Линда Маккартни «Жизнь в фотографиях». Собравшая примерно 200 тысяч снимков в залах лондонской галереи «Филлипс де Пьюри», она была увековечена в виде роскошного художественного издания. Мэри вспоминала, что чем бы ни занималась их семья, камера Линды никогда не переставала снимать. Это был ее способ с тобой разговаривать. Поместив Писмарше и Хок Хилл мил остались центром жизни Пола в Британии. Однако после смерти Линды он похоже охладел к своему убежищу на Шотландском нагорье, которое, как он считал, уберегло его рассудок после распада Битлз и о котором он когда-то пел: «Мое желание всегда быть здесь». Слова из песни Малов Кентайр. В результате примыкающие друг к другу фермы Пола на полуострове Кентайр фактически превратились в природный заповедник, что в суровых экономических условиях 2013 года его финансовые консультанты сочли непозволительной роскошью. В рамках плана рационализации управляющий поместьями Бобби Кэрнс и смотритель фермы Хай-Парк Джимми Пейтерсон на двоих, имевшие 55 лет стажа, были уволены, а Пейтерсон получил уведомление о необходимости покинуть коттедж, где он бесплатно проживал в трёхмесячный срок. Репортер Daily Telegraph посетил мемориальный сад Линды в Кэмпбеллтауне, где и был поставлен памятник с ягнёнком на коленях, и сообщил, что месту не помешало бы немного ухода и внимания. После развода Пол воздерживался от любых публичных высказываний по поводу Хедер. Им приходилось поддерживать отношения как опекунам Беатрис, и ни разу не намекнул, что она плохая мать. В 2009 году журналист «Кью Мэгазин» спросил его напрямую, был ли брак с ней худшей ошибкой в его жизни. Он ответил, что, наверное, одной из худших. «Но я больше склонен видеть позитивную сторону, а именно, что в результате у меня теперь есть чудесная дочка». Хезер тем временем оказалась на периферии мира знаменитостей, по крайней мере в глазах всех, кроме самой себя. В 2009 году она открыла в Хоуве веганское кафе под названием V Bites, объявив его первым заведением своей новой всемирной сети и выкупив компанию-производителя веганских продуктов, чтобы обеспечить снабжение этой и всех будущих торговых точек. Сходство с ещё одной женой Бетла — превратившийся в королеву готовых блюд, не ускользнула от езвительной колумнистки Daily Мэйл Джен Мойер. «Трудно избежать подозрения, — писала Мойер, — что Хэдер сама представляет эдакий мясозаменитель Линды Маккартни, проделавший всё то же самое много лет назад. Как бы то ни было, несмотря на нелестную рецензию Мойер, Куриные нагицы Ви Байтс напоминали ей помёт гуся-альбиноса, а у пиццы с папирони был аромат веганского трупа на обочине. Компании «Хэдер» было суждено расти и процветать. Она вновь появилась в новостях, на этот раз по вполне хорошему поводу — В 2010 году, продержавшись пять недель, в ещё одном непростом телеконкурсе «Танцах на льду» на ITV, а затем объявив о намерении стать членом британской паралимпийской сборной на зимних играх 2014 года в Сочи. Для разминки она выиграла четыре золотых медали на чемпионате США по адаптированным горным лыжам в Аспене, штат Колорадо. Но тут, как и часто бывало раньше, снова проявилась её негативная сторона — Во время тренировки с паралимпийцами в Австрии она покинула базу после скандала по поводу специализированного лыжного ботинка на левую ногу, который она планировала использовать. Отголоски развода Маккартни зазвучали вновь в ходе расследования нарушений этики со стороны таблоидов, в первую очередь незаконного взлома телефонов знаменитостей, которое вела правительственная комиссия под председательством лорда-судьи Левисона в 2011 и 2012 годах. Хотя Пола не вызывали для дачи показаний, он подозревал, что во время бракоразводного процесса его телефон тоже прослушивался несколькими газетами. «Когда мне казалось, что кто-то меня слушает, я говорил, если вы это записываете, займитесь лучше чем-нибудь полезным». Одно из направлений расследования Левисона касалось Пирса Моргана, бывшего редактора Daily Mirror, который заявлял, ошибочно, что именно он познакомил Пола и Хэддер на церемонии вручения премии «Гордость Британии» в 99 году. Два года спустя, находясь в менее благожелательном настроении, Морган написал статью на основе прослушанного им частного голосового сообщения, оставленного Полом для Хедер после их ссоры, в котором тот звучал одиноким, несчастным, отчаявшимся и напевал «We can work it out». «Мы сможем с этим разобраться» на автоответчик. Морган отказался раскрывать комиссии, кто был источником утечки сообщения, но намекал, что это была сама Хэддер. Вызванная на свидетельское место, она рассказала, что после их возвращения в 2001 году из Индии, где он тайно купил ей обручальное кольцо, Пол оставил ей 25 телефонных сообщений, в том числе некую песенку, прося прощения после ссоры. Однако она отрицала, что передала это сообщение третьим лицам или уполномочила сделать это кого-либо другого. По результатам расследования Левисона, немало знаменитостей, чьи телефоны прослушивались, получили солидные компенсации. Самый хищный из таблоидов, News of the World, Руперта Мёрдока, закрылся, а остальные были вынуждены радикально изменить свои методы работы. Нужно отдать Хэзер должное. Она призывала к аналогичным мерам 10 лет назад, и её слова заслужили лишь презрительное название «тирады». Покой, никак не сказался на работоспособности Пола, не больше, чем эмоциональные пики и кризисы жизни из Хэзер. В этот период увидели свет ещё два его классических сочинения. «Величественный рок» "Stately Horn", написанный для виртуоза-волтарниста Майкла Томпсона, был впервые сыгран в Лондонской Королевской Академии Музыки в 2010 году, а Королевство Океана — «Ocean's Kingdom». Его первый балетный опыт был поставлен силами труппы New York City Ballet в 2011 году со Стеллой в роли художника по костюмам. В будущем обещан новый анимационный фильм по мотивам его детской книги «Высоко в облаках». Неприходящее музыкальное влияние его отца было отмечено альбомом 2012 года «Kisses on the Bottom», Сборником джазовых стандартов, таких как «I'm gonna sit right down and write myself a letter» Фетца Уоллера, над невинной двусмысленностью которого «Kisses on the bottom, I'll be glad I got them». «Поцелуи внизу» имеются в виду отпечатки губ в конце письма. «Я буду рад их получить», они с Джоном хихикали подростками. Можно также перевести как «Поцелуи в задницу». Он достиг третьего места в Британии и пятого в Америке. и транслировался в качестве живого выступления на iTunes. Журнал Rolling Stone сравнил его с альбомом Джона «Rock'n'Roll» 1975 года, как ещё один пример звучания музыканта, который с весёлым энтузиазмом обращается к своим корням. Несмотря на свой хороший вкус и искушённость, он в первую очередь остаётся музыкантом, которому лучше всего работается на сцене поздним вечером и уютнее всего бывает в окружении коллег по профессии — хотя он и перестал курить марихуану из-за опасения стать дурным примером для Беатрис и своих внуков. И под покровом мелодичности и прочувствованности бурлит тот же самый анархический дух, который когда-то на «Helter Skelter» максимально приблизил звучание «Битлз» к хэви-металу. В 2013 году он сменил свой бас-скрипку на гитару-сигарную коробку, странноватую проправнучатую племянницу скифловских контрабасов из чайных ящиков, чтобы устроить джем с тремя оставшимися членами Нирвана, получившие название «Cut me some slack» и взявший Грэмми следующего года за лучшую рок-песню. Он по-прежнему охотно работает с каждым поколением молодых талантов, и таланты отвечают взаимностью. В команду из четырёх продюсеров его альбома 2014 года «New» вошли Марк Ронсон, незаменимый соратник Эми Уайнхаус, и Пол Эппорт. имевший на своём счету альбом «Адель-21». В 2015 году он записался с «Леди Гагой», а на церемонии Грэмми сыграл на одной сцене с Рианной и Канье Уэстом, последним в длинном ряду рэперов-скандалистов. Когда они исполняли вещь Рианны под названием «For Five Seconds» со строчками «Если сегодня вечером меня посадят в тюрьму, ты заплатишь за меня залог? If I go to jail tonight, will you pay my bail?» Единственным из поющих, реально побывавшим в тюрьме, был вовсе не скандальный рэпер. Позже в интервью ирландскому телевидению Хэддер, нарушив долгое молчание, обвинила его в тщетной погоне за актуальностью, ибо в наше время его слава даже примерно не могла сравниться с её собственной. «Почти всё время ко мне на улице подходят люди и говорят, «Боже мой, вы ведь та горнолыжница!» «Или вы же помогаете животным!» «Половина из них даже не знает, кто он такой!» В начале всего был всё-таки, наверное, не рок-н-ролл, а полученный в 11-летнем возрасте приз за сочинение о коронации 1953 года. «Всю свою жизнь», — размышлял он по поводу своего 73-летия, — «Я старался выиграть школьный приз, или неплохо сдать экзамены, или отработать так, чтобы люди сказали, у тебя хорошо получается». Что ж, недурная охапка школьных призов. 18 Грэмми, 8 наград Брит, одна статуэтка Американской киноакадемии, почетное звание доктора музыки от Ельского и Сасекского университетов, Премия Гершвина за популярную песню от библиотеки Конгресса США, вручённой в Белом доме президентом Бараком Обамой во время небольшого концерта для узкого круга лиц. Награда центра Кеннеди. Титул «Человек года» «Music Cares» от Национальной Академии Звукозаписывающих Искусств и Наук. Титул «Автор песен для авторов песен» от «New Musical Express» Французский орден почётного легиона, перуанский большой крест ордена Солнца, названный в честь него улица и роза, звезда на Голливудской аллее славы. В 1963 году, отвечая на анкету NMI, он сказал, что особый предмет его желаний увидеть своё изображение в «The Dandy» — британском комиксе, которым он и остальные Битлз зачитывались в детстве. В две тысячи двенадцатом году, 70 лет от роду, он появился в выпуске The Dandy, где пожимал руку его самому известному герою, отчаянному Дену, а затем во главе пятидесяти других нарисованных персонажей распевал «Hey Jude». Джон явно по-прежнему занимает важное место в его сознании. В две тысячи девятом году Нил Янг, выступая в Гайд-парке, завершил свой сет версии Ленноновской «A Day in the Life». оказавшийся особенно подходящий для его пробирающего до глубины души стенающего вокала. Пол вышел, чтобы спеть свою интерлюдию «Walk up, fell out of bed», выглядя почти таким же взлохмаченным, как сам Янг, и остался уже до конца песни, прыгая и шатаясь по сцене, размахивая руками, ведя себя так, как никогда не вел даже подросткам, даже в самую пьяную из гамбургских ночей. Чувствовалось, что ни одна из его собственных песен не смогла бы спровоцировать такой же эмоциональный отклик. «Когда Джона застрелили», — говорил он британской версии журнала Esquire в 2015 году, — кроме чистого ужаса присутствовала и другая мысль. «Ну всё, Джон теперь мученик, новый Кеннеди. Я начал раздражаться, потому что люди стали говорить, он и был Битлз». Например, Йока появлялась в прессе, и давай. Пол ничего не делал, всё, что он сделал, это зарезервировал студию. Ну, я и думаю, а не пошла б ты в жопу, дорогая. Это я-то, блин, только и сделал, что зарезервировал студию. Несмотря на уверение в том, что он смирился с формулой авторства Леннон Маккартни, ему по-прежнему было досадно видеть её рядом с песнями, в сочинении которых Джон никак или почти никак не участвовал. И особенно в нынешнем электронном веке, когда экраны иногда слишком малы, чтобы вместить полный текст. На его айпаде однажды высветилась «Хей, Джуд!», «Джон Леннон и...» Но никаких новых попыток изменить этот порядок он не предпринимал. «Будь Джон жив, он бы точно сказал, да пожалуйста!» Потому что ему было наплевать. Но я больше в это не лезу. На случай, если вдруг кто подумает, что я хочу как-то посигнуть на Джона. В 2014 году, на фоне бурных событий в Ираке и Сирии и возвышения так называемого «исламского государства», посмертное главенство Джона было подтверждено ещё раз, самым неожиданным и тошнотворным образом. В рядах ИГИЛ, которое ошеломило даже насмотревшееся на кровь 21 столетие своим средневековым варварством, Объявились четыре молодых британских рекрута, одновременно исполнявшие функции тюремщиков и палачей, и известные своим пленникам под именами Битлз – Джон, Пол, Джордж и Ринго. Даже здесь традиционная иерархия осталась неизменной. Из четверых больше всех прославился публичным обезглавливанием нескольких безвинных заложников, пока в 2015 году не был убит ракетой американского беспилотника – Мухаммад Эмвази, или «Джихади Джон». Журнал «Esquire» брал интервью у Пола Воски во время его ещё одного мирового турне под названием «Out There», в котором он к тому моменту находился уже почти два года и отыграл примерно для двух миллионов человек в США, Польше, Италии, Бразилии, Чили, Уругвае, Эквадоре и Коста-Рике. «В ближайшее время, — сказал он, — планов завязывать с выступлениями у него нет». «Это моя профессия, моя работа, и она близко не сравнится с тем, через что пришлось пройти Битлз. По сравнению с ними я практически не напрягаюсь». «Ежевечерняя доза массовой любви — не единственная его мотивация», — добавил он. «Мне как бы даётся возможность заново оценить свои песни, а возраст у них, дай бог». Поэтому, когда я пою Эллен Ригби, я не оцениваю работу двадцати чем-то летнего молодого человека и говорю себе: «Ага, а это неплохо». With the face that she keeps in a jar by the door. С лицом, которое она хранит в банке рядом с дверью. За время, прошедшее после 96 -го года, Ливерпульский институт исполнительских искусств стал одной из самых уважаемых в мире академий славы, воспитанники которой смогли отличиться как в творческой, так и в технической областях музыки, театра и кино, а некоторые даже поработать с самим полом. Если позволяют обстоятельства, он никогда не пропускает церемонию вручения дипломов, иногда прилетая за тысячи миль, чтобы приколоть выпускникам их памятные значки и пожелать каждому «Носите его с гордостью». Несмотря на неуклонно пополняющиеся ряды сочинителей популярных песен, по-настоящему талантливых мелодистов — единицы, и никто со времён Джорджа Гершвина и Ричарда Роджерса не был одарён этим талантом в таком избытке. В самом деле, Пол скорее принадлежит к даже более узкому кругу избранных, к тем, кто, подобно Луи Армстронгу и великому джазовому барабанщику Джину Крупе, в отличие от обычных людей из плоти и крови, как будто созданы из музыки. Он продолжает вести класс песенной композиции в Липа, реализуя то, что когда-то считал своим истинным призванием. В его занятиях мало обычной педагогики, ибо он никогда не считал, что можно торопить вдохновение. «Я всегда говорю своим студентам, послушайте, я на самом деле не знаю, как написать песню. Нет никакого алгоритма». «Что я хорошо знаю, — это как над ней работать и как довести до ума. Так что я могу сказать только одно — послушаем, что вы принесли». Он не скрывает, что ему по-прежнему приятно слышать, как молочник насвистывает его песни. Однажды, клянется он, он даже слышал, как птичка прощебетала несколько тактов «from me to you». Сочинение песен... Это занятие, которое я люблю всей душой. Однако вначале всегда есть момент сомнения. А получится ли? Вначале ведь ничего нет. Только я за фортепиано или с гитарой. Но потом, если повезёт, будет это восхитительное чувство. Ого, я песню написал. Чувство, которое рождается в этот момент, с ним ничего не сравнится».